Едва борт лодки ударился о пристань, один из моряков поднялся и привязал канат к спускающейся до самой воды деревянной лестнице. Риан встал первым, подал мне руку, я в нее вцепилась обеими ладонями. Стоять в постоянно шатающейся лодке оказалось крайне сложно. Осторожнее, демянна, уверенный и спокойный голос. Мы не упадем. Учитывая,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 Поглаживая вызывавшие восторг мускулы, продолжала кокетничать ведьма. «Ну что вы!» — ответил магистр, при этом не сводя глаз с меня. «Я лишь скромный пахарь морских просторов!» — выдвинул предположение ведьма. «Это уж как боги решат!» — уклончиво произнес лорд-директор. «Или карта ляжет!» — рука ведьмы осторожно направилась к вырезу рубашки лорда Тьера. «Или не ляжет», — Риан накрыл ее ладонь своей, заставляя остановиться, затем мягко, но решительно отстранил женщину от себя и тихо сказал. «Мое плавание, прелестная Милана, уже завершилось в тихой гавани», — и мне протянули руку. Под сверкающим откровенной ненавистью взглядом ведьмы, я, скромно улыбаясь, подошла и позволила увести себя,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 «Опасно друзей знакомить, но я же вас в этом не обвиняю», — с улыбкой ответил он. Взглянув на магистра, поймала его напряженный, совершенно неподходящий к полушутливому тону взгляд, и почему-то тихо ответила. «Мне его очень жаль». Риан остановился, окаменевшее выражение лица, сжатые губы, суженные глаза. А затем магистр вдруг стал совершенно спокоен,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 «И вот здесь мы влились в людской поток, где были одеты подобно мне простоволосые девушки, и мужчины, как Риан, с ремешком поперек лба, придерживающим распущенные волосы. Но что меня поразило, большинство мужчин имели длинные бороды, действительно длинные, доходившие до пояса и даже ниже. И эти бороды оказались странным образом заплетены и зачернены внизу, жрец прошептал лорд-директор». А, -а, а, все потом. Молча кивнула, продолжая рассматривать идущих вверх по дороге, а толпа становилась все плотнее и злее. В какой-то момент магистр оказался чуть позади меня, и я не сразу поняла, зачем. Потом увидела упавшего мужчину, обратила внимание на то, как остальные продолжали идти мимо, задевая его, пытающегося встать, переступая, не позволяя подняться. Поверье. Шепотом сообщил Риан. Нельзя останавливаться. Это люди, демянна, темный народ. К тому времени, когда мы поднялись наверх, упал не один мужчина, несколько девушек также. Я не раз спотыкалась, но каждый раз Риан поддерживал, а едва я выбилась из сил, замедлял шаг, игнорируя возмущенный ропот окружающих.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 Высокий, не менее трех человеческих ростов, оказался выкрашен в синюю краску и имитировал чешую. Народ перед воротами не толпился, народ стоял и терпеливо ждал. Мы тоже встали в очередь, меня чуть-чуть потряхивало от ожидания чего-то, даже не знаю чего. Риан мягко обнял, привлекая к себе. Стало легче. От его уверенности, от его спокойствия и от его силы. Как-то спокойно и надежно. приятное ощущение. Но уже в следующее мгновение ладони лорда директора спустились от талии вниз, очерчивая бедра, затем плавно поднялись вверх, несколько проигнорировав правила приличия. «Радамир!» — возмущенно прошептала я. «Не удержался», — нахально ответили мне. Затем магистр наклонился, обнял меня за талию,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 и, присмотревшись, заметила, как некоторые фрагменты лепнин расплываются, чтобы затем вновь стать прежними. Словно там бродит исполненная энергией привидения. — Да, это уже не радует, — прошептал Риан. — Да и, родная, если у меня возникнут некоторые сложности, ты тихо и мирно возвращаешься на пристань. Тебя встретят, на корабль отвезут, и вы уплывете. Но...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 Судя по всему, эти длиннобородые жрецы девушек отнюдь не для благословения ведут, значит, они в курсе последующих событий, то есть жрецы с ведьмами заодно, паршиво и неожиданно. — Заговор? — едва слышно спросила я. Сомневаюсь, что кто-либо из них в курсе нашего желания навестить остров, но шепот был напряженным. Скорее всего, они готовятся к какому-то ритуалу.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 Я испуганно оглянулась, все действительно уже прошли, но я одна уходить не собиралась. «Радомир!» «За ворота, я, прошипел магистр. И тон такой, не подчиниться было страшно. Подчиниться еще страшнее, я поступила так, как поступала всегда. «Хорошо!» — покорно согласилась. И не оглядываясь, медленно пошла к разъявленной пасти морского змея. Но как бы медленно я ни шла, наступил момент, когда я оказалась у самого выхода. Обернулась, увидела напряженно наблюдающего за мной Риана. Он одним губами повторил «Уходи». Кивнула, сделала еще шаг, заметила за воротами трех ожидающих меня моряков с нашего корабля, сделала еще шаг, оглянулась. Лорд обнаружив собственную нежить, которая была готова встретить и сопроводить меня, кивнул им, подмигнул мне и слился с толпой, двинувшейся к находившемуся впереди храму. Я тоже посмотрела на моряков, улыбнулась им, даже рукой помахала и побежала вслед за уходящей к храму толчаёй. «Зря вы со мной так, лорд Тьер, потому что северные женщины любимых не оставляют. Никогда!»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 «А ты на каком корабле приплыла?» «Так на ведьминском, со всеми!» Беззаботно отозвалась Рыжая. «А там места свободного не найдется?» Не то чтобы я надеялась на положительный ответ, просто приятно было бы знать, что есть шанс уплыть с острова не на одном корабле с разъяренным магистром. «Да как не найтись? Не все же вернутся!» — сообщила девушка. «Это точно!» — пробормотала я.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 И тут прогремел глаз ведьмы. Паломница должна продолжать путь. Отпустите девушку. Риана передернула от ярости, но он сдержался. Затем последовал злой взгляд, и мне шепотом приказали: Когда все начнется, будь возле входа. Станет куда-то тянуть, не ходи. В крайнем случае, используя амулет вызова. Что бы ни случилось, я вмешаюсь.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 В храме оказалось сумрачно, но все равно я разглядела полукруги будущих синяков, оставленные на моем запястье морской ведьмой. Неудивительно, что так больно было. Потирая руку, я отошла к девушкам, обнаружив, что была последней из вошедших. Моя знакомая рыжеволосая оказалась рядом, видимо, в этот тревожный момент ища хоть какой-то поддержки. И началось... Темно-синий свет озарил весь храм, высокие сводчатые потолки, изразцы, изображающие живность морскую по стенам, колонны, стилизованные под водяных драконов, арки входа по четырем сторонам света и морских ведьм, входящих и практически заполняющих весь храм. Оглядевшись, я увидела, что присутствующие девушки в белых платьях находились у стены справа от входа,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 Ведьмы к чему-то готовились. Сердце забилось быстрее, и я начала оглядываться, ища то, о чем просил Риан. Собственно, искомая обнаружила быстро. Несколько капелек воды, застывших на стене, совсем рядом со мной и отчетливо видных в постепенно увеличивающемся свете. Осторожно отойдя ближе к стене, я завернула рукав и достала из браслета кристалл-увеличитель. Всмотрелась и перестала дышать. Живая смерть. Здесь все было под проклятием живая смерть. То самое проклятие, что использовалось в полную мертвями метавернее. я разглядела первым. Следом шла формула катализатора и закрепителя, и угадывались следы произнесенного ранее проклятия Сагдарат. Уже неактивного, значит его использовали ранее. И я не ошибалась, кристаллы указывали на структуру того самого родового проклятия, которое сегодня показал Тесме. И было что-то еще, но я уже не успевала посмотреть. Слишком отчетливо понимала, что произойдет, если Риан применит магию. Сорвавшись с места, я, придерживая край юбки, метнулась к выходу. Вовремя! Не знаю, что случилось, но теперь лорд-директор стоял на ступенях с черными волосами и черными глазами, то есть в своем истинном облике, а морские ведьмы, те самые, что вышли встречать паломниц на порог, вскинув руки, медленно двигались по направлению к нему. Я не сразу поняла, что произошло. Догадалась, лишь заметив беспорядочно валяющихся на камнях двора мужчин-паломников, их усыпили.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 Магистр улыбаться перестал, а ведьмы не пожелали мириться с моей инициативой, и некоторые развернулись в мою сторону. В следующее мгновение в руках Риана появились два огненных меча, и он мне с издевкой крикнул. «Милая, иди отсюда, а то ведьмой станешь!» Я продолжала стоять, испуганно глядя на него и в ужасе думая, «Что делать?» «За ворота!» — приказал лорд-директор, вскидывая меч и перехватывая на вспыхнувшее огнем лезвие нечто темное, понесшееся от одной из ведьм. я! рык, потрясший и колонны. «Сбежать и оставить его одного? Но и на себя я в этой ситуации особо не рассчитывала. В конце концов, что я могу противопоставить даже одной морской ведьме, не говоря уж о целом острове? Ничего!» И отчетливо это понимая, я потянула рукав, открывая два нитиных амулета вызова. Надеюсь, магистр лохарм мне ответит. Главное отбежать на пятьсот шагов, радиус поражения проклятием живая смерть. И я сорвалась на бег. Да я так быстро, никогда в жизни не бегала. Едва оказалась за воротами, отсчитав про себя не пятьсот, а все семьсот шагов, изо всех сил сжала узелок. В следующее мгновение я провалилась в бездну. Берегар. Запах, который ни с чем спутать невозможно. Правда, этот был какой-то ядреный. Я закрыла нос раньше, чем открыла глаза. А вот когда их открыла... Реате, я ошибся. Печальный голос абсолютно пьяного лорда Лохара. Ты хуже, Тьера. У тебя даже совести нет. Всё та же таверна в мирах хаоса. «Все те же лица и морды? Нет, не те же. Теперь они более несчастные, и их больше». «А Дроу где?» — уныло спросила уже знакомая мне по прошлому посещению хаоса Гаргулья. «Темных», — нервно поздоровалась я. «И тебе, бессовестная, кошмарных. Ты где, Дроу?» «Нету». «Жаль». Грустно заметила вампирша с прокушенной губой, в которую она вставила два колечка. То есть все опять пьют в добровольно принудительном порядке. Магистр Лахар, перепрыгивая через ноги уже свое отпивших и хвосты возлежащих на столе, пригибаясь, проходя под висящими в воздухе вампирами, я добралась до знакомого столика и все это под печальным взором лорда. Магистр Лахар, там Риан в опасности! Кто? Тер! Безразлично переспросил Элахар. «Прелесть моя, просто поверь, это они все в опасности, Анитьер. Садись, помянем». «Кого?» «Тех, кто сейчас в опасности», — пояснил все тот же огромный крылатый демон, что был тут и в прошлый раз. И передо мной возник трактирщик, на моих глазах капнувший в стакан с водой вина, и протянувший слова алкогольный напиток мне. Это стало последней каплей. «Хватит пить!» — заорала я. На меня странно посмотрели все, кроме лохара. Вот как раз магистр зло произнес. «Тьеру указывать будешь, прелесть моя!» Я всегда знала, что мне лучше молчать. Абсолютно всегда. «Замечательно!» Я была зла настолько, что выдержка дала сбой.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 Опасностью не только силовой удар грозил. «Жалость!» — совершенно пьяный и абсолютно взбешенный лохар шагнул ко мне. «Значит, жалость!» — невольно отступила, и это оказалось страшной ошибкой. В следующее мгновение, снеся по пути несколько висящих в воздухе вампиров, я оказалась прижата к стене, держащей меня же за горло лордом и лохаром.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 Но на коже магистра проступило отчетливыми красными пятнами ожогов. Лорд Илахар отшатнулся, я добавила формулу закрепителя. Анахема адаенсе эдактум даенс саке одурусмунфери. Когда хрипят боли, Лорд Илахар начал спешно произносить заклинание противодействия, я просто стояла, потирая шею. Мне было приятно. Очень. И даже ни капли не совестно. И моя кожа тоже горела, но это были мелочи. К тому же я знала, на что иду. И лохар завершил заклятием, выпрямился, и теперь прожигал меня полным ненависти взглядом. Свет хаоса, свободно проникающий в полуразрушенную таверну, освещал его высокую фигуру, потемневшие глаза, сжатые кулаки. «Попытайтесь еще раз, прокляну сильнее!» Уверенно сказала я. Хрип, рык. Затем опять же хрипло. «По тебе ведь ударит!» «Адепты Академии Проклятий осведомлены о последствиях использования проклятий», — заучено пояснила я. Несколько мгновений лорд лохар молча смотрел на меня, затем спросил. «Тьер где?» «Наконец-то! На острове ведьм! Стараюсь не сорваться на крик, да и просто не расплакаться». «Магию там использовать нельзя. Там, на всю территорию храма, заклятие наложено там...» «Не реви!» — хмуро сказали мне. «Я не реву!» — голос дрогнул. «Я очень боюсь, очень!» «Кажется, все же реветь буду. Хотя бы просто верните меня обратно!» «Ревматизм на них нашлешь!» — насмешливо спросил магистр смерти, но тут же серьезно добавил. «Там так просто не подберешься, риате. «Ладно, сейчас придумаем», — взметнулось синее пламя. «При условии, что у меня и так вся кожа горела, жар оказался почти нестерпимым, но я не жаловалась». «А под платьем действительно ничего нет?» — спросил вдруг лорд Илахар, шагая ко мне. Не успел я возмутиться, как начался переход. На скалистом острове, среди бушующего чернильно-черного океана, Было холодно, мокро и скользко. Намокшее в миг платье оказалось хуже кружевной рубашки, но и это были мелочи. По крайней мере, кожу пекло не так сильно. Издевательство над моей нестабильной психикой, прошипел лорд Элахар, и в следующем мгновении, стянув с себя камзол, торопливо надел его на меня. Так, теперь скажи, ты в храм заходила? Да-да-да!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 Крик разнесся над водой, и океан стих. Теперь он был все такой же темный и почему-то казался еще более опасным. «Эа, на твоем месте я бы отозвался!» Снова крикнул лорд. Тишина. «Да, ты всегда был трусливее хаоса!» Решил перейти к насмешкам магистр. И вода вскипела. Я вздрогнула, но помня о сказанном, стояла молча. Дрожало всем телом и не только от холода. «Э, трус!» — продолжал измываться над водой директор школы искусства смерти. Как-то по-детски измываться, но подействовало. Вода снова вскипела, поднялась огромной волной, понеслась к нашему острову и, едва приблизившись, застыла. В следующее мгновение в чернильной мгле выделились пылающие огнем глаза, и я услышала... «Когда же ты сдохнешь?» «Сам задаюсь тем же вопросом», — насмешливо ответил лорд Элахар. «Слушай, э, тут такое дело, в котором без тебя как бы...» «Сдохни!» — отозвалась волна. Я вздрогнула, магистр виновато развел руками и пожаловался. «Так не убили еще!» «А сам...»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 — попросила вода. Я перестала бояться и планировала возмущаться. «Мы об этом подумаем», — подчеркнуто серьезно пообещал Лохар. «Правда?» — с надеждой спросила волна. «Да когда я тебя обманывал?» — возмутился магистр. «Теперь о деле. Нам бы срочно на листар нужно». «Зачем?» — проявил любопытство стихия. «Сдохнуть хотим» совершенно искренне солгал темный лорд «А, -а, а под островом возникла воронка удачно вам сдохнуть ага магистр повернулся подхватил меня на руки и шагнул к обрыву пожелав воде на прощание не скучай сдохни печально ответила стихия Я едва не завизжала, когда директор школы искусства смерти шагнул навстречу чернильно-черной бездне. Все же способ перемещения, избранный Рианом, мне понравился значительно больше. На корабле не трепало в разные стороны, не заливало водой и две молнии не прожигали разрядами. Но самое страшное оказалось даже не это. «Задержи дыхание!» — приказал лорд Элахар, и нас затопило. Стремительный поток понес вверх, все усиливаясь, а я чувствовала, что задыхаюсь, и к моменту, когда над головой показался свет, уже едва не теряла сознание. И как только мы вынурнули, я могла думать только об одном — воздух! К счастью, об остальном подумал магистр, вытащивший меня из бассейна и усадивший на бортик, а затем я услышала громкое, веселое и издевательское — «Светлых просторов вам, девочки! Рады?» «А уж как я рад!» «Соскучился, правда?» Я в этот момент все еще со свистом дышал, пытаясь себя прийти, когда раздалось. «Ты!» — истерический вопль от какой-то из ведьм. «Я!» — весело согласился лорд Элахар. «Ты!» — проорала ведьма. «У нас девять ведьм сбежало после тебя!» От такой информации я в себя пришла мгновенно, вскинула голову, посмотрела на обескураженного магистра смерти, который, сидя на бортике бассейна, что-то усиленно подсчитывал. Подсчитал, посмотрел на ведьму, в волосах которой уже разряды молнии посверкивали, и удивленно спросил. «Всего девять? А что с остальными тремя?» Перевела взгляд на ведьму.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 Магистр поднялся, спрыгнул с бортика, подал мне руку. «Женщины, инригана, они порой долго думают, но я рад, что девчонки послушали моего совета и свалили из вашей богадельни». Мокрая, в облепившем ноги платье, я осторожно спрыгнула на пол и с тревогой огляделась. В этом храме все было по-прежнему.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 «Никакой благодарности мне, такому замечательному!» «И, кстати, Инригана, я здесь не демон. Сколько раз тебе говорить?» Тут ведьма шмыгнула носом и возмущенно воскликнула. «Но моя дочь сказала!» «А, -а, -а так то та темненькая была твоей дочкой?» Притворно изумился директор школы искусства смерти. «Они тут все темненькие!» – прошипела ведьма. Да, носатенькая, продолжал измываться магистр. Ведьма покраснела от гнева, у которой ноги кривоватые. Столь явного издевательства мне еще наблюдать не приходилось. Сдохни, в ярости заорала ведьма. Магистр смерти повернулся ко мне и пожаловался. Никто меня не любит. За что не так со мной, Дея? Не знаю, лорд Лахар, я даже плечами пожала.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 «Кто?» — почти ласково спросил Лохар. «Возродившаяся!» У меня сердце замерло. Почему-то вспомнился тот самый гном Дукт, который два года как был не гном. И Лохар после услышанного перестал обнимать ведьму, сложил руки на груди и сипло приказал. «Рассказывай!» «Я так понял, именно они с Тьером и сражаются. Для остальных магия смерть». Прошептала ведьма. Я не знала, совсем не знала. Те, кого я считал верными сестрами, оказались иными, в них другие души. Сколько? <связок> Хриплый злой вопрос. Девять. Инриганов <связок> вздрогнула и добавила. Пока девять. Я вдруг вспомнила, что на ступени новых девушек встречать как раз девять ведьм и выходила. -а, а! Лорд Элахар кивнул в сторону девушек. «Эти — для возрождения остальных». «Не все!» — голос ведьмы упал до шепота. «Дух может вселиться лишь в тело нежелающего жить. Часть стала бы ведьмами, а остальные...» «Остальных сумели бы заставить выжелать смерти как спасение, да?» — прорычал магистр. «Ведьма не ответила, а я и так все поняла. Они не зря усыпили всех мужчин». Покажи влюбленный, как умирает ее возлюбленный, и любая жить расхочет. Гном Дукт тоже потерял желание жить, когда умерла его жена. В этом мгновение шум сражения стих, и так как я жадно ловила каждый доносящийся со двора звук, то четко расслышала, как по ступеням сбежал лорд Тьер. Точно знаю, что он, его уверенная поступь. В следующее мгновение Риан решительно входил в храм.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 Запоздала вспомнила, что на мне камзул лорда Илахара, но и снимать его и не собиралась. Лен при намокании просвечивает и сильно, а платье на мне как раз льняное. Впрочем, в данный момент за свой внешний вид я переживала значительно меньше, чем за отношение магистра к присутствию здесь Илахара. И сразу вспомнили слова Юрао о том, как важна вера женщины в любимого мужчину. «Я помню про корабль!»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 Кроме тех девятерых, которые уже гуляют в бездне. И ведьмы отступили. Значит, о проклятии они все знали. А лорд Риантьер устремил взгляд на лорда Илохара. Несколько напряженных мгновений, и в директора школы искусства смерти полетел один из огненных мечей. Я испугалась и едва не закричала, но магистр легко поймал оружие за рукоять, перехватил удобнее и произнес. «Они не решились бы напасть на меня?» «Не ведьмы здесь командуют», — зло ответил лорд-директор. Лахар подумал и кивнул. Риан повернулся ко мне и приказал. я, мне нужны все проклятия, которые здесь использовались. Элохар, контролируешь внутренний вход. Я на внешнем. Кто дернется, убирай сразу. Свои мечи не призывай. Мои призваны до входа на территорию храма». И «Я понял. я предупредила о магии». Лорд стремительно прошел ко внутреннему входу, тому самому, через который входили ведьмы, встал, держа пылающий меч на готове. Я не стала рассиживаться, а, продев руки в длинные рукава элохаровского камзола, вытащила увеличитель и пошла исследовать храм. Так как я не знала, каким объемом времени мы располагаем, начала сразу с основного. Здесь проклятия использовались больше года. Такая плесень характерна и для темных ритуалов с жертвоприношениями. Риан просто кивнул, явно ожидая еще менее радостного продолжения. Лорд Элахар отреагировал откровенно угрожающим. «Инригана, если хоть одна из моих ведьмочек пострадала...» Ведьма дернулась и хрипло ответила. «Мы знаем, как вы относитесь к своим избранницам, демоны Лахар. Они даже не проходили посвящение в морских водах. Но магистр на этом не успокоился». И те трое, что сбежали совсем недавно, проходили, но все живы и... С удивлением заметила, как черные пряди ведьмы от висков и ниже становятся белыми. Бросила испуганный взгляд на магистра смерти, тот сжал челюсти. «А с каких пор верховная тут Инригана?» — задал неожиданный вопрос лорд Тьер. «И где Салмея?» Впервые вижу, как вот так мгновенно сидеют, но волосы ведьмы неотвратимо приобретали белый цвет, а кто-то жертвой обстоятельств прикидывался, — нехорошим тоном протянул лорд Элахар. А ведь Салмея только тебе и доверяла. Ведьмы, до этого застывшие едва ли не каменными изваяниями, начали возмущенно роптать, перешептываться и все громче и настойчивее. «Для вселения в тело требуется жертвоприношение», — Ариан усмехнулся и спросил. «Так значит, первой жертвой стала Салмея». Ответа он не ждал, все так же с иронией продолжив. «Как же! Самая могущественная из морских ведьм! Ее силы должно было хватить на возрождение девятерых!» И очень спокойно прозвучала угроза. «Я пойду на нарушение границы Нригана.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 Потому что Риану для исследования храма потребовалась бы магия, а меня учили справляться без нее. И вновь вглядываясь в увеличитель, я продолжил исследование. Выводы оказались неутешительными. Катализатор и закрепитель, что мы вывели с Тесмы, здесь также присутствует. Я уже понял, что это работа нашего старого знакомого. Зло ответил Риан. Кивнув, продолжил осмотр храма и вдруг мое внимание привлекла сверкнувшая капелька на противоположной стене. Придерживая край мокрого платья, я пересекла все помещение, но едва подошла к заинтересовавшему меня явлению, как сверкнула вторая капля уже дальше. Я направилась к ней в каком-то радостном нетерпении. «Дэя!» — окрик, который прозвучал как-то совсем далеко. Теперь сверкали сразу примерно десять капель, загадочно мерцая.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 Яркий, синий свет. И теперь, когда я не опасалась споткнуться о камни, устилающий пол пошла быстрее, почти побежала. Чтобы с разбега остановиться, едва вбежала в огромный сверкающий грот. Действительно огроменный, не менее 500 шагов в ширину сверкающий грот. И сверкал он круглыми, как икринки пузырями, заполненными голубой водой. Вот они светились, разных размеров, от самых маленьких до очень больших, в которых плавали мальки фантастически крупных рыб. Я стояла, потрясенно глядя на открывшуюся картину зарождения и сохранения жизни, понимая, что это и есть та особенность магии морских ведьм, и в то же время не могла осознать этого. Оглядываясь по кругу, я в изумлении смотрела на икринки и зародыши.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 На этот раз звук был громче, он эхом разнесся по всему гроту. И я не сразу поняла, это что-то рвется из-под земли, окутанное светящимися паутинками. Но снова послышался неприятный звук, паутинки порвались, и на поверхности появилось что-то небольшое, грязное и, кажется, круглое. Я заинтересованно на это смотрела, пока оно не покатилось ко мне. Не успев толком испугаться, я сделала всего два шага назад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 «Магистр Лохар, в первый раз не вышла, решили придушить меня при втором удобном случае?» Директор школы искусства смерти отступил. Я, даже не глядя на него, прошла в храм, Риана там не была. «А где магистр?» – растерянно спросила я, обернувшись к лорду Лохару. «Тьер?» – лорд странно на меня смотрел. «Взял верховную и пошел за тобой. Скорее всего, сейчас догонит».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 которую мне не собирались рассказывать. В чем дело? Не скрывая подозрительности, спросила я. Магистр подтолкнул ведьму вперед, видимо не доверял ей и стараясь держать ее на виду. И два она прошла, подошел ко мне. Сильная рука обвела Талию, и склонившись, Риан выдохнул. У нас будет долгое плавание, родная. И не успела я ей слова в ответ сказать, как магистр добавил. Мне нужна схема использованных проклятий. Всех. Справишься? С некоторым удивлением кивнула. Бумага? Последовал вопрос. Я снова кивнула. И переоденешься? Не просьба, а фактически приказ. Да, лорд Риантьер оказался не только суровым директором. Спустя час... Я, уже в темно синем выданном мне ведьмами платье, сидела и старательно вычерчивала схемы на стопке белых листов. Две младшие морские ведьмы занимались расшифровкой тех схем, которые были знакомы им, а перенесенные матросами с нашего корабля люди пробуждались и лохаром уже на пристани и отправлялись в Освояси вместе с приведенными сегодня на остров девушками. Причем всеми. Лортьер запретил проводить посвящение, произнеся ледяным тоном, «Для начала наведите порядок на острове». Ведьмы, уже лишенные Верховной, возражать не решились. Нет, будь у них возможность колдовать, так просто не сдались бы. Но в том-то и суть, в храме любая магия становилась смертельно опасна. Когда я уже почти закончила, Риан и лорд Лахар вернулись ко мне». Магистр Тьер подошел, несколько минут понаблюдал за моей работой, кивнул и вернулся к директору школы искусства смерти, подошедшему к связанной у ритуального бассейна Инригане. Верховная ведьма сидела, опустив уже полностью седую голову, безучастная к происходящему. «Тьер, давай ее ко мне!» Предложение магистра смерти, несмотря на кажущуюся веселость, прозвучало угрожающе.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 «Вот, смотри», — развернув Талмуд, всмотрелась в изображение и пошатнулась, потому что символы, которые мы с Юрао приняли за древний язык человеческих магов, оказались в большинстве своем «рунами», то есть все, что мы не смогли расшифровать, было «рунами», а не словами. Я стремительно, практически не щадя книгу, начала просматривать страницу за страницей, отмечая те руны, которые уже были мне знакомы.